Этот день был довольно бурный в некоторых уездах. В Селезневском уезде Свиярский был выбран без баллотирования, единогласно, и у него был в этот день обед.